глава Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот сколько раз я уже вспоминал эту поговорку? Наверное, раз десять за последние пару лет. Ну, наверное. А ведь планировал сегодня встретить свою команду и выслушать отчет по Свердловску. И вместо этого я сейчас сижу в самолете и наблюдаю за Сахаровым, который верещит на публику, выступая прямо в проходе между креслами. Мы все понимаем, что атомная энергия, дав человеку невероятное могущество, создала и новые вызовы, и любая авария, особенно на такой критически важной АЭС, как Белоярская, это угроза не только Советскому Союзу, не только жителям Свердловска и окрестных годов, но и всему миру. — И это только начало, — кликушествовал Андрей Дмитриевич, обильно жестикулируя. — И вдвойне, нет, в тройне преступно скрывать от населения, скрывать от мировой общественности масштабы трагедии. Я надеюсь, наши сопровождающие позаботились о костюмах радиационной защиты и счетчиках Геггера. Он повернул голову в нашу сторону. Журналисты записывали его речь на диктофоны. Стоящий рядышком солидный мужчина в костюме, представитель пресс-службы Министерства среднего машиностроения укоризненно покачал головой. — Андрей Дмитриевич, но ну за кого вы нас принимаете? — Мы же профессионалы, — увещевал он Сахарова. — Вы же сами работали в Институте теоретической и экспериментальной физики. И знаете, как у нас щепетильно относятся к безопасности сотрудников. — Да, я знаю, как преступно-халатно относятся к сотрудникам. Это постоянное облучение и переоблучение, и об этом я обязательно напишу в своих мемуарах. Сахарова затрясло, на губах выступила пена, как это у него часто бывало в моменты сильного возбуждения. — Адик, Адик, успокойся, пожалуйста, — со своего места подскочила Елена Боннер. — Выпей таблеточку. «Как вы смеете его нервировать?» Набросилась она на пресс-секретаря. «Вы же видите, он болен. Он столько перестрадал, он облучен и А вы опять об этом напоминаете ему? И перед общественностью, перед иностранными журналистами вы провоцируете его на безответственные высказывания?» Сахаров в полуоборочном состоянии рухнул в кресло. Осидевший через проход капитан из девятки попытался помочь академику, ослабив галстук, но Боннер, разъяренная кошкой, вцепилась ему в лицо. — Не дам травить его! Не дам! Тут представители общественности, тут корреспонденты! У вас ничего не выйдет! — визжала она. — Самое время отправить эту парочку в больницу. Я нагнулся к Куделову. И лучше всего в психиатрическую. «Владимир Тимофеевич, карательная психиатрия, к сожалению, в прошлом», — в тон то мне ответил Уделов. «Что ж, согласен, маразм не лечится», — вздохнул я. «Но в больницу бы надо для профилактики. По крайней мере, Боннер там точно в контингент больных впишется как родная». Я проводил взглядом беснующуюся супругу Сахарова, которую двое сотрудников КГБ вели к выходу из самолета. «Сам Сахаров семенил следом», — Настроившись, уловил его мысли. — Это леночка хорошо придумала. Они специально везут нас в самое пекло, чтобы я не мог больше защищать людей от произвола властей. — Что поделать, больные люди — это всегда грустно, — заметил Уделов. Но когда хороший ученый с математическим складом ума начинает отрываться от реальности, это грустно вдвойне. В итоге сладкая парочка покинула самолет. — Сделайте так, чтобы он следующим рейсом прилетел в Свердловск. — Обязательно. — Распорядился Вадим Николаевич. — И чтобы каждый его шаг был отснят советским телевидением. — Это тоже обязательно. — Сделаем, товарищ генерал. Один из помощников Уделова направился к выходу. К нам подошел секретарь Уделова Виктор Иванов, наклонился, понизил голос и доложил. — — Товарищ Уделов, у нас, кажется, ЧП, мастерс, пропал. В отеле его нет, от наружки ускользнул. А в этой истории он ключевая фигура. — Вы соображаете, что произошло? — Уделов был предельно корректен, но в голосе звенела сталь. Взгляд стал ледяным. — Вы почему мне раньше не сообщили? И тут же повернулся ко мне. — Владимир Тимофеевич, прошу вас разобраться. — «Мастерса надо из-под земли достать. Доложите мне, потом решим, что с ним делать». «Не каргайте, Вадим Николаевич. Совсем не желательно чтобы именно из-под земли доставать пришлось. Я встал. Ой, нашли тоже время для шуток». Уделов нахмурился. Встал, пропуская меня. «И проверьте, пожалуйста, как там себя чувствует наш Нобелевский лауреат». Я быстро покинул самолет». Пока шел в медпункт, думал, что форс-мажор всегда неприятно. У меня за утро второй раз планы меняются. Сахарова обнаружил на кушетке. С игрой капельницы в вене. «Давление поднялось», — сообщил врач. «Что-то серьезное?» — уточнил я. «Да, гипертония. Это всегда серьезно». «Полшага до инсульта» но вот от госпитализации отказываются причем категорически. он развел руками к нам подскочила банер вы что хотите в ссылку отправить андрея дмитриеча у вас не выйдет наш гражданский долг поверительно требует чтобы мы находились вместе с нашим народом в этот час трудных испытаний она помахала ладонью перед лицом врача вам не удастся завести под ковер грязные факты Она повернулась ко мне и без паузы продолжила. «Я понимаю, что вы хотите скрыть от прогрессивного человечества!» «Елена Георгиевна, вы не на митинге и не на пресс-конференции. Вы же медик, вы же прекрасно видите, в каком состоянии, Андрей дмитрич Немного подскочило давление. «Бывает. Через час еще один спецрейс. Так что у вас есть время подумать». Либо в больницу, либо в Свердловск со съемочной группой советского телевидения. Так что решать вам и только вам. — Мы все давно решили! — взвизгнула Боннер. — Ну, в таком случае, счастливого пути, куда бы он ни лежал. — А вам, доктор, терпения Я пожал руку врачу и с большим облегчением покинул медпункт. Пока ехал на Лубянку, мысли крутились вокруг Сахарова и его истеричной супруги. Человек может быть сколь угодно умным, даже гениальным, но с психикой явно проблемы. Ведь правильно, — сказал Уделов, — это грустно и, к сожалению, не лечится. На Лубянке я минут пятнадцать провел в седьмом управлении, выслушивая отчеты оперов. Мастерс остановился в гостинице «Россия». Гостиницу не покидал, вещи его на месте, самого же нету. Вот растворился человек. Просто был и нет его. «Я не буду отчитывать вас. Для этого у вас есть свое собственное начальство», сказал ее молодым лейтенантам, упустившим журналиста. «Сейчас со мной в Россию на месте покажете, где он был, с кем разговаривал и что делал. Пошагово восстановите весь вчерашний вечер». В Россию я ехал на своей «Волге». Машина оперов сначала ехала позади, Потом обогнала. А в гостиницу мы вошли вместе. На лифте поднялись на нужный этаж. За стойкой дежурного по этажу сидела молодая девушка. — Мистер Джон вчера пришел выпивший шутил много. — Я вон, — она кивнула на оперативников. — То ли и Петя сразу сказала, что он будет продолжать, так как не в первый раз уже. Дежурная сердито посмотрела на лейтенантов, и те отвели глаза. Он и продолжил в пивной, доложил тот опер, что был повыше ростом, и подумал, блин, отошли-то всего на минуту сигаретку пить. У второго мысли были куда информативнее. Если сказать, что мастерс был с девушкой, выговор обеспечен. А с другой стороны, упустили объект. Это же еще хуже. А ну-ка быстро доложить, что за проститутка пришла с мастерсом, где он ее снял и кто она такая вообще. Процедил я сквозь зубы, едва сдерживая раздражение. «У меня своих дел выше крыши. Но из-за этих охламонов приходится заниматься поисками пешки, так и оставаясь в невидении, кто же ведет игру». «Да он в парикмахерской был долго, а оттуда вышел с девушкой. Я сфотографировал. Приличная такая. Ничего проституцкого в ней не было», — ответил оперативник тот, что повыше. Девушка за стойкой покраснела, но промолчала. Я не впопад подумал, что в это время слово «проститутка» пока еще не воспринимается как обозначение престижной в девяностые профессии, а является просто бранным словом. Вы в отрезвителе, больнице и морге обзвонили, я повернулся и направился к лифту. Здесь нам делать пока нечего. Да, Владимир Тимфеевич, обзвонили, мастерс не обнаружен. а Девушка вообще незнакомая. Он из парикмахерской соскочил в номер, а потом прямо с ней в пивнушку направился. Видимо, решил пообщаться с простым народом, — доложил лейтенант. Знаменитая пивная яма. А дальше мы даже не видели, куда он пропал. Видимо, новая приятельница хорошо там ориентируется. — Говоришь, яма? Нашел место, где простой народ искать, — проворчал я. — Персонал там опросили? — Да, товарищ полковник. Но эту, с позволения сказать «да», никто не знает. — ответил второй лейтенант. На столе дежурный зазвонил телефон. Она сняла трубку и тут же окликнула. — Товарищ полковник, вас! — Только что подобрали мужчину, по приметам похожего на журналиста. Доставлен в вытрезвитель на таганке, — доложил дежурный Слубянки. Я направился к выходу на лестницу. Лифт мы, похоже, будем ждать долго. — Ну и чего замерли? — бросил я на ходу. — Поехали вашего подопечного забирать. Опера дернулись за мной. Пока мы ехали в трезвяк на Таганке, я вспомнил фильм «Осенний марафон». В нем один из персонажей, профессор Билл Хансен, сказал «Как это место называется, где я сегодня ночевал?» «Трезвовател». Трезвователь на Таганке располагался в полуподвале старого здания дореволюционной постройки. Пожилой майор, начальник трезвяка, Проводил нас до кабинета фельдшера, где на кушетке растянулся мастерс. Он был пьян и счастлив. — О, майн русский френд, мистер Медведев. Трезвым журналист говорил на русском почти без акцента. Но вот в состоянии опьянения он то и дело переходил на английский. — Или я должен звать тебя товарищ? Мастерс. Попытался встать, но вот голова перевесила, и он опять рухнул на пол. «А где его вещи?» — спросил я майора. «Так а, все, что было на нем. Доставили в трусах, хорошо, что без переохлаждения. В целом почти в норме. Только что собирались капельницу ставить», — отрапортовал начальник медвотрезвителя. — Мне сразу доложили, что поступил иностранец, тем более утром принимал смену. Ориентировку сообщили мне. — Я доложил дежурному по городу, он вам. — И где его нашли, — уточнил я, глядя, как опера, водворили журналиста на прежнее место. — Да тут недалеко во дворах. — Спал на лавочке возле подъезду. — Дворничиха и сообщила, — ответил майор. — Она утром вышла, его еще не было. — а уже убрала территорию и зашла в дворницкую инструмент сложить. Вышла. Вот он лежит, подарочек. Кто его привез, не видела. Из какой квартиры он был выставлен, тоже не видела. Но, предполагай, что из двенадцатой. Участковый туда собирается. Если хотите, можете присоединиться. Он как раз заполняет документы. Майор вздохнул. У нас-то работа в основном бумажная, сами понимаете. Участковый сидел за столом рядом с дежурным под ярким плакатом, на котором румяный пионер в клетчатой рубашке показывал раскинутыми руками на надпись «С буквой О сила, с буквой И могила». Над всем этим белым шрифтом слово «спирт», в которой гласная перечеркнуто красным крестиком и исправлено на «О». «Обнаружен спящим на лавочке во дворе дома, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, бубнил милиционер себе под нос, проговаривая написанное, в виде... зачеркнул. В состоянии, оскорбляющем общественную нравственность и человеческое достоинство окружающих. Подумал, зачеркнул. Прохожих. Снова зачеркнул поднял голову и, увидев начальника медицинского учреждения, спросил, «А как вас правильно сейчас называют?» «Меня правильно называют майором Сметаниным, а учреждение называется спец-медвотрезвитель. Вопрос еще есть?» Начальник трезвяка был сердит и саркастичен, но участковый оказался простым и незлобивым парнем. «Есть!» — тут же обрадовался он. «На работу этому иностранцу куда сигнализировать?» — В Америку, елки-палки, так и пеши город Нью-Йорк. — самошкин ты меня когда-нибудь до греха доведешь? — воскликнул майор Сметанин. — Да я что, надо же еще пятнадцать рублей с него взять за обслуживание. Не унимался лейтенант самошкин Но с этим начальник вотрезвителя уж как-нибудь сам справится. Я едва не рассмеялся, но тут же подумал, что наблюдать за шизоватым академиком Сахаровым было не так забавно. — Ладно, давай заканчивай и быстренько покажешь мне, где обнаружил это синее иностранное тело. Он быстрее застрочил авторучкой, а я повернулся к операм с Лубянки. — Так, ты при мастерсе. Глаз с него не спускать, а ты со мной. — Закончил свою писанину, — обратился я к Учисловому. — Да, — ответил тот, поднимаясь. — Нам на улицу Таганскую, в пятнадцатый дом. — Ну, поехали. И я быстро покинул здание. «Да тут пешком два шаг буквально, тарактурил за спиной участковый. Чего ехать-то?» Я только закатил глаза, отвечать не стал, вовремя вспомнил, что риторические вопросы лучше игнорировать. Дворничиха ждала нас у подъезда. Я окинул ее взглядом, одета, как говорят, бедно, но чисто. «Наверняка ли лимита, дети точно есть, подростки, скорее всего». Квартира от Жека давалась дворникам сразу, вместе с пропиской. И этим пользовались многие, чтобы закрепиться в Москве. «Я все делаю по инструкции. Я на лимите. Не хватало мне еще с работы вылететь. У меня мальчишки здесь в школу пошли. И я докладываю, вот Сергей Борисович не даст мне соврать обо всем, что вижу, как есть. Ну вот зачем мне врать? Чтобы назад в Рязанскую область вернуться?» начала она. «Так, стоп!» «Давайте-ка отвечайте четко и по делу». Я прервал монолог, направляя беседу в нужное мне русло. Из какой квартиры его вывели в таком состоянии? «Я не видела, но, предполагаю, из двенадцатой. Там гости часто бывают, особенно когда эта из тюрьмы вышла. люси ее зовут», — доложила дворничка. «Я профилактирую постоянно». Тут же включился участковый. Полежаева Людмила Захаровна освободилась месяц назад. По сто сорок седьмой статье отсидела год. Вышла по УДО. — И часто к ней такие гости ухаживают? — спросил я дворничиху. — Ну, я-то только утром вижу. Выходят, мужчины больше все солидные. Но иногда вот прям бандиты бандитами. Вот прям страшно с таким ночью встретиться. А вот это ничего не боится. Но такие редко, в основном приличные мужики. Женщина нервничала, поэтому говорила очень много и бессвязно. — Ну что, участковый, пошли. Давай вперед. Я подождал, пока лейтенант зайдет в подъезд и вошел следом. Опер с лубянки громко топая ногами, поднимался последним. Дверь не открывали, пока лейтенант Самошкин не заколотил в нее кулаком и не заорал. — Откройте, милиция! Послышались шаги. Дальше за дверью женским голосом недовольно прокричали. — Самошкин, ты забадал уже. Три дня назад мозги клевал. И снова? Чего в такую рань-то приперся? — Давай открывай, гражданка Полежаева, пока я дверь не вынес. Самошкин довольно сильно толкнул дверь плечом. — Да ладно тебе, сейчас открою, — проворчала хозяйка из-за двери. В квартиру мы попали минуты через три-четыре. Люся, ну или гражданка Полежаева, как ее называл участковый, оказалась приятной женщиной ближе к тридцати. Если не знать о ее прошлом, вот никогда не подумаешь, что она отсидела. Некрасивая, но эффектная, ухожная Даже в халатике и тапочках она смотрелась очень элегантно. Минимум косметики, прическа продумана небрежная, И было видно, что она еще не ложилась сегодня. Я не буду говорить много, но в ваших же интересах быстро, четко рассказать о вашем госте, которого вы сегодня оставили трезветь на лавочке у подъезда, показал ей развернутые корочки. Где встретились, почему именно он, а также где его вещи? Все до последней бумажки предъявить немедля. Если, конечно, не хотите вернуться туда, откуда всего месяц назад приехали, но уже по более серьезной статье. Люся побледнела. Ну вот ведь знала, что с иностранцами связываться не надо. Так нет же, уболтал, зараза. Из-за него же и в первый раз на нары загремела. И опять же, та же бодяга. Вот правильно, мать говорит, бросать надо этого Эдика. Она молча прошла в комнату. Я следом за нею. Женщина достала из шифонера обычную хозяйственную сумку и вытряхнула на кровать одежду мастерса Я сразу забрал диктофон, фотоаппарат, бумажник с документами, проверил карманы и обнаружил компактный фотоаппарат для скрытой съемки. — Ну, а теперь рассказывай все честно и подробно, пока без протокола. Я попросил Люсю. — А что рассказывать-то? — Мне любовник, Эдик. Парикмахером работает. Он и навел. Сильно ему авторучка понравилась у этого карася. Золотой Паркер. Иностранец этот стриг всего Эдика. Ну, а он мне все мозги пропарил, мол, хочу такую авторучку. Но я и подкатила к этому Джону. Без интима просто посидели в пивной. Потом ему в голову моча стукнуло по ночной Москве покататься. Взял такси. Пили шампанское. — Ну, так-то неплохой мужик, веселый. Вы не подумайте, гражданин начальник, все было без интима. Да он и не домогался особо. Красиво ухаживал, говорил красиво. Так-то меня называл, интересно, Тургеневской девушкой. А я, если честно, у Тургенева только Муму читала. Она вздохнула, но как-то мечтательно, видимо, вспоминая прошлую ночь. Я и не хотела у него ничего брать. Думала, утром уйдет и забуду. И об Эдике забуду. Но пока в душе была, вышла, нет его. Выглянула из окна. А его уже менты в хмелеуборочную машину грузят. Вот и все. А как же он вышел? В трусах? Нет, тут что-то не сходится. Гражданка Полежаева, вы трезвы, как стекло в микроскопе. А он в зюзю. Ему до сих пор врачи на Верхней Радищевской глюкозу капают. Поэтому говорю еще раз, выкладывай, как на духу. — Ну, я и выложила. Он позвонил кому-то. Эдик испугался и предложил выпить на пассажок, а я в душ пошла. — Самушкин, иди-ка сюда, — позвал я участкового. — В общем, так берешь с гражданки Полежаевой объяснение под протокол. — Илюся, я повернулся к хозяйке квартиры. — Про Эдика пишешь очень подробно все когда он к вам присоединился что делал о чем говорил с иностранцем и не вздумай его прикрывать так теперь ты я повернулся к оперы <как> я повернулся к оперативнику хватай одежду обувь и вези все в трезвяк после этого найди мне этого парикмахера хоть из под земли и жду тебя с ним у себя в управлении Я вышел из квартиры, спустился вниз и только когда сел в свою Волгу, нажал кнопку диктофона и напрягся, услышав знакомый голос.